В этот момент я, во-первых, понял, что нужный эффект достигнут. Клиент начисто забыл о своих прямых обязанностях, раз даже не попытался потребовать у меня документы и явно потерял бдительность. А во-вторых, было видно, что в этот самый момент сержант чрезвычайно глубоко задумался и скрытые под его блестящей каской тупые, примитивные мозги сына очень среднего фермера из Алабамы или Небраски проделывают слишком серьезную мыслительную работу, вполне возможно первый раз за всю жизнь. И, судя по всему, этот военный полицай не увидел в нашем появлении здесь каких-то слишком явных противоречий. В конце концов, на нашей машине были посольские номера, и он не мог не знать, что охрану американских дипломатических представительств за рубежом традиционно осуществляют военнослужащие, КМП США. Конечно, при этом он мог задать себе вопрос: а откуда, собственно, тут взялась первая леди и что она здесь потеряла? Но, с другой стороны, этот момент мы тоже постарались продумать и предусмотреть. Ведь газеты наш сержант явно читал, и телек плюс разные там киножурналы смотрел. А значит, как и большинство обывателей, был так или иначе в курсе того, что именно в 1962 году Жаклин Кеннеди беспрерывно колесила с официальными и не очень визитами практически по всему миру, от Франции до Индии с Пакистаном, причем вовсе не обязательно в компании с мужем. Кстати говоря, до нее это, по-моему, не делала ни одна из американских первых леди. Это в следующем 1963 году она забеременела в четвертый раз вторым сыном Патриком, который умер едва родившись, и резко снизила свою активность, затворившись где-то в бесчисленных семейных поместьях бутлегерского клана Кеннеди. Но здесь об этом пока что не знал никто, кроме, разумеется, меня и моей напарницы. Собственно, на это и был основной расчет. Ведь раз первая леди постоянно путешествует по миру и все об этом знают, значит, она в любой момент вполне может оказаться где угодно. А если точнее, там, куда ее занесет, борт номер один ВВС США. «Добрый вечер, сержант!» произнесла первая леди, от чего он еще больше стушевался. В этот же момент остальные четверо солдатиков явно присмотрелись к выглянувшей из машины даме и своему обомлевшему начальничку. Кажется, тоже узнали пассажирку, зашушукались, А потом подошли поближе и уставились во все глаза. Тот, что был с жвачкой во рту, вроде бы перестал не только жевать, но, кажется, и дышать. Позади нас на странную реакцию караульных сразу же вытаращились кучковавшиеся возле передних грузовиков бездельники. Эти машины мне категорически не нравились, поскольку какие-нибудь взрывные сюрпризы тех, кого мы должны были убить, могли быть припрятаны именно в них. И каким образом вы здесь Сэр, э, мэм, спросил слегка выходя из ступора сержант, на груди которого я рассмотрел табличку с фамилией Д. Дул, постоянно переводя взгляд с меня на фальшивую первую леди, явно не зная, кому из нас двоих ему сейчас следует обращаться. Спокойно, сержант, это короткий и сугубо неофициальный визит, ответил я ему максимально ровным успокаивающим тоном. Текст, который я в этот момент произносил, и даже соответствующая обстоятельствам интонация, были заранее заучены и несколько раз отрепетированы. Поскольку я, по сути, дитя трущоб промзоны, до сих пор считающегося индустриальным уральского города-миллионника и, как уже верно подметила моя напарница, с иностранными языками не особо-то в ладах. Почти никто не знает, что первая леди сейчас находится здесь, сержант. Точно так же практически никто не в курсе, что накануне госсекретарь Дин Раск прилетел в Западную Германию всего на двое суток для срочных и секретных личных переговоров с федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. И наша первая леди нашла в своем плотном графике время и прилетела вместе с ним, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на переднем крае борьбы с коммунизмом и поддержать храбрых защитников свободу. Прибыв на место с госсекретарем в Мюнхен, она уже посетила Нюрнберг и Эрланген, а затем пожелала осмотреть позиции наших ракет. Как вы понимаете, после того, как русские разместили свои ракеты на Кубе, в Вашингтоне все разговоры только о ракетах. Кто-то из сопровождающих лиц указал на вас, как на ближайшее место, поскольку у первой леди очень мало времени, а так как визит заранее не согласовывался, Вам уже должны были позвонить по этому поводу. Да, вторая машина сопровождения с охраной отстала из-за дорожной аварии, и они подъедут позже, так что не удивляйтесь, если в ближайшее время здесь появятся люди в штатском из президентской секретной службы. В самом крайнем случае, чтобы забрать первые люди обратно в Мюнхен, сюда могут прислать вертолет. Что вы молчите, сержант? Неужели вам ничего не сообщили о нас? Я, разумеется, понимаю что из-за объявления боевой готовности кругом царит жуткий бардак. Но ведь в данном случае речь идет не о какой-то ерунде. «Странный у вас акцент, сэр!» – неожиданно выдал сержант Дул, дослушав мой монолог. Было такое впечатление, что это у него вырвалось совершенно непроизвольно, само собой. «Черт возьми! Да как вы разговариваете со старшим по званию, сержант? Вообще-то, если на то пошло, я родом из Бронкса» а мои предки когда-то приехали в Штаты из Литвы. Но кто вы, вашу мать, такое, чтобы я отвечал на подобные ваши вопросы? Подобный ответ тоже был заучен мной заранее, как один из возможных. И, слава богу, что моя напарница не ошиблась насчет вариантов реакции моего собеседника или собеседников. Сержант сразу же сник, причем не столько от моих ебуков, сколько от того, что увидел недовольную гримаску на лице первой леди. «Так вам что, ничего не сообщили?» Продолжил я гнать волну, слегка повысив голос. «Простите, сэр, но насколько я знаю, нет». Видя недовольство высоких гостей, сержант Дул практически по стойке смирно вытянулся у моей двери. «Сэр, три часа назад был отдан приказ о повышенной боевой готовности, а потом начались какие-то непонятные проблемы со связью и телефонной и радио которые продолжаются уже часа два. Некоторые думают, что уже началась война с русскими, сэр. Связисты ищут причину неполадок, а господин майор отправил за разъяснениями офицера связи, но он до сих пор не вернулся. Меньше часа назад подъехали две колонны снабжения, но мы не получили никаких приказов насчет них, и из-за этого, в соответствии с инструкцией, не можем пропустить транспорт на территорию объекта, сэр. «Ага», – подумал я. «Значит, командует здесь некто в чине всего-навсего майора, то есть здешний главный начальник младше меня по званию, что, безусловно, облегчает нам жизнь». А говнюки, за которыми мы охотимся, уже начали свою разрушительную работу, поскольку вряд ли кто-то, кроме них, мог вот так капитально попортить связь. «Кстати, положим, насчет телефона все понятно». Но вот что и как они сделали с радиосвязью, непонятно. Неужели настолько башковитые, что смогли по-быстрому смонтировать нечто, пригодное для постановки помех? Хотя раз уж они сумели воспользоваться аппаратурой для хронопереброски, почему нет? По идее, если они технически подкованы и, главное, знают возможности здешних радиостанций и их рабочей частоты, задача не столь уж и сложная. Имея некоторые навыки и нужные детали, подобный эрзац-рэбовский агрегат собрать, наверное, возможно. Сильно компактным он, конечно, не будет, но в грузовике или мебельном фургоне поместится. Или, как более реальный вариант, за недостатком времени тупо сперли или прикупили за большие деньги что-нибудь этакое, прямиком с армейских складов НАТО, ведь интенданты, они во все времена и в любой армии, Если хорошо заплатить, что хочешь расстехлят. Все это очень плохо, сказал я вслух. И что прикажете мне делать, сержант? Вести миссис Кеннеди обратно? При том, что сюда должны вот-вот подъехать парни из секретной службы. Да и вертолет за первой леди. Если, конечно, мы не выйдем на связь с Мюнхеном из какого-то другого места, пришлют тоже прибеком сюда. Подозреваю, что ни меня, ни вас. За это не похвалят, сержант. Не могу знать, сэр. Нормальный для армейца ответ. Правда, из числа тех, что терпеть не мог, а В. Суворов. Он для подобных даже соответствующий термин придумал. Не могу знайка. Ну, разумеется, не можете. Продолжил я вываливать траблы на его голову. Тогда вот что, сержант, где ваш командный пункт? Чтобы не нарушать протокол, мы быстро проедем туда. Первая леди засвидетельствует свое почтение, поговорит с вашим начальством и, возможно, осмотрит ракеты. Одновременно я попробую связаться по закрытой правительственной чистоте с Мюнхеном, и затем мы немедленно уедем. Дело в том, что у первой леди запланировано еще пара визитов, но уже через 6 часов ее и госсекретаря ждет самолет обратно в Штаты. И только ради бога не нужно никакой огласки и восторженных криков о том, Кто именно приехал? Вот здесь был скользкий момент. Или сержант все-таки включит функцию караульного, начнет изображать цепного пса империализма и вызванивать непосредственно начальство. Ведь внутренний телефон у них все-таки должен работать. И это может все усложнить не сильно затянуть процесс нашего проникновения на объект. И какой-нибудь местный начальник караула в чине лейтенанта или капитана, как пить дать, Ни за что не поверит докладу сержанта о приезде миссис Кеннеди и для дополнительной проверки его слов непременно явится к шлобауму лично, после чего неизбежно повторится сцена превращения в соляной столб при виде первой леди и все остальное. А часики-то тикают, время уходит и ожидаемое светопредставление может начаться в любой момент. Либо второй вариант. Сержант Дул настолько потерялся при виде живой Джеки то все-таки пропустит нас без лишних формальностей. В конце концов, здесь одна дорога, территория огорожена, мы никуда не денемся. А со всеми остальными нюансами и тонкостями пусть разбираются господа офицеры в штабе или на КП. Пока что за второй вариант говорила и то, что, узрев в натуре первую леди, он так и не потребовал у меня документов и даже не попросил нас выйти из машины. И я оказался прав. Действительно. Простодушный сержант не принадлежал к числу формалистов, поскольку явно не хотел брать излишнюю ответственность на себя. Оно и понятно. Реклама, густо перемешанная с пропагандой, великая вещь. Первая леди в трудный для звездно-полосатого отечества час удостоила твою часть невероятной милости в виде личного визита, и ты будешь быковать и разворачивать ее во свояси? при том, что тебе и твоим сослуживцам выпадет реальный шанс попасть на первые полосы газет. Что тут сказать? Ну ты и чудак, на букву М. Вон по той дороге, сэр, мимо машин, — высказался он, одновременно делая знак своим солдатикам. Двое из них подошли и подняли шлагбаум. — Проедете с полмили, повернете направо, — продолжал сержант. — Там увидите несколько фургонов с развернутыми радиоантенами. В них и должно быть командование. Дать вам кого-нибудь в сопровождение, сэр. Не надо, сержант. Думаю, сами найдем. Здесь же, если я не ошибаюсь, одна дорога? Так точно, сэр, одна. На этой фразе сержант замялся. Что вам еще? Спросил я. Сэр, мэм, а можно ваш автограф? И, не дожидаясь ответа, он полез в карман в форменной рубашонки за авторучкой и блокнотом. Было видно, что у него трясутся руки. Я оглянулся на первую леди. Она отреагировала просто великолепно. «Как вас зовут?» – спросила она, очаровательно улыбаясь, принимая из его рук блокнот и ручку. «Дональд, мэм. Сержант Дональд Тидул. Он еще и Дональд. Сплошные у этих американцев утиные, мля, истории». Еще более обворожительно улыбнувшись, Моя напарница что-то накорябала на листке блокнота, расписалась и вернула совсем смутившемуся сержанту блокнот и ручку. Я нажал на газ, расплывшийся в глупой улыбке сержант дул, отдал мне честь и очень скоро остался позади. Существую в то время мобильники, он бы обязательно попросил еще и сфоткаться. Но тут всеобщая дебилизация еще не зашла столь далеко. И, слава богу, хватило автографа. Какое, блин, несусветное счастье. Небось, этот сержантишка думает, что своим детям и внукам будет потом про эту встречу рассказывать. Только, вполне вероятно, это самое счастье будет весьма недолгим. Поскольку, если здесь все начнется всерьез, неизбежно полягут и правые, и виноватые, да и вообще практически все. В зеркале заднего вида отразилось, как солджеры закрыли шлагбаум и подбежали к сержанту, который немедленно начал им что-то рассказывать, указывая в нашу сторону, демонстрируя раскрытые блокноты, бурно жестикулируя. Но главным плюсом было то, что никто из них не кинулся к рации или полевому телефону докладывать о нашем приезде, особенно о той персоне, что сидела сейчас на заднем сиденье. Когда в качестве альтернативы только прорыв с боем, в условиях, когда вокруг шляются десятки вооруженных вояк. Это просто замечательно. Ну что, кажется, план работает, сказал я напарнице не оборачиваясь. Действительно отвлекаешь внимание на 5 баллов. А чего ты, кстати, там ему написала? Я, конечно, знаю, как расписывалась Жаклин Кеннеди, но ее почерка не знаю. Ни я, ни этот американский вояка. Храброму защитнику свободы, такому-то от первой леди, Да и не все ли равно? И, кстати, прекратите трепаться по-русски, командир. Между тем, смеркалось все сильнее. Стало понятно, куда таскали те самые металлические бочки, канистры и трубы. Как оказалось, их грузили в два стоявших чуть дальше за длинным рядом грузовиков, небольших многоцелевых М-37 или М-42. Это если в двух словах, более поздний вариант того, что мы знаем как «Додж-3 четверти». По мере нашего продвижения вглубь объекта различного транспорта вокруг меньше не становилось. Кругом были все те же грузовики, гусеничные трактора, тягачи и прочая вспомогательная техника, среди которой я рассмотрел даже пару солидных автокранов, стояла и двигалась в живописном беспорядке вдоль дороги и в стороне от нее. А проехав те самые полмили, мы увидели похожее на стоянку трейлеров скопление серебристых, белых, и защитно-белых цистерн – это были сплошь полуприцепы или прицепы с атонолом и жидким кислородом. Разумеется, никакой соответствующей маркировки на самих цистернах не было, тут явно блюли и секретность. Часть цистерн была зачехлена, часть – прицеплена к тягачам. Чуть дальше просматривалось несколько непомерно длинных прицепов с наглухо закрытыми брезентом цилиндрическими штуковинами. Наличие рядом с ними вооруженной охраны в касках свидетельствовало, что это, вне всякого сомнения, ракеты. Правда, судя по их явно не 20 длине, эти ракеты были расстыкованы на секции. А в центре композиции, подсвеченные прожекторами, смотрели вечернее небо с квадратных стартовых столов, каждый так называемый стол, невысокая площадка из листов рифленого металла, со множеством шлангов и кабелей, и какой-то похожий на телефонную будку сбоку. Четыре довольно высокие, заостренные белые башни с антрафаричной маркировкой US Army, темными полосками технических надписей и маленькими, едва заметными стабилизаторами на торцах. Без всякого сомнения, это и были ракеты пгм 11 Redstone на пусковой позиции. Проматерь всех больших баллистических ракет Фау-2 с ее более плавными очертаниями и изящными стабилизаторами внешне смотрелось куда лучше, чем эти похожие на поставленные торчком беспонтовые авторучки более поздние изделия американского ВПК. Хотя, по идее, папа у них был один и тот же. Активный член НСДАП и СС Партаек Геносце Вернер фон Браун. На старых Разумеется, для моего времени, фото обычно изображены варианты этих ракет, использовавшиеся в американской космической программе «Меркурий». Если кто не помнит, Алан Шепард первым из астронавтов США слетал по баллистической траектории именно на Редстоуне. Только у таких ракет, в отличие от боевых, головные части были куда более массивными и хитрыми. Судя по тому, что над этими четырьмя серебрившимися от рукотворного инея ракетами стояло густое марево химических испарений, они были полностью заправлены. И именно возле них и шла основная движуха. Несколько десятков техников, в отливающих серебром или ярко-желтых спецкостюмах и противогазах, похоже, сворачивали заправочное оборудование. Грузовики с цистернами-полуприцепами один за другим отъезжали от крайней в ряду ракеты. «Стало быть, мы прибыли вовремя, поскольку ракетчики уже явно подготовили свои изделия к пуску». «Да, тоже мне мобильный ракетный комплекс», — подумал я, объезжая стороной эту позицию и стараясь не столкнуться с выскакивающими навстречу разномастными грузовиками и джипами. Что характерно, на наш автомобиль никто особого внимания не обращал. Видимо, считали, что раз кто-то приехал... Значит, судя по всему, так надо. Хотя на странную машину с дипломатическими номерами кое-кто из вояк все-таки оборачивался. Но остановить нас никто почему-то не догадался, поскольку сержант Дул, похоже, продолжал пребывать в Ахере, храня молчание о высокой гостье. Все-таки странноватые в 1960-е годы были представления о мобильности. Конечно, были тогда, по крайней мере у нас, И реально мобильные оперативно-тактические ракеты на танковом шасси. Заправил изделия заранее, приехал куда надо, пальнул, свернулся и бегом с места старта. Но у них была явно не та дальность. А подобные, размазанные на несколько километров по местности площадки, действительно умнее всего было оборудовать в какой-нибудь пустыне, где нет вообще никого, ни шпионов, ни просто зевак. Проблема в том... Что пустыни или степи поблизости от линии фронта попадаются, мягко говоря, нечасто, Особенно учитывая, что здесь Европа, а не Йемен или Саудовская Аравия. А вот накрыть такую пусковую позицию авиацией или тяжелой артиллерией где-нибудь в относительной близости от фронта – самое милое дело. Поскольку при этом будет прямо-таки феерический бабах и море огня до небес. Ну, до позиции наших ракет на Кубе сейчас выглядят явно не намного лучше, чем эти Редстоуны. Опыта в подобных делах тогда не было еще ни у кого. Но, как считают в народе, разница между хреном и пальцем обычно все-таки видна невооруженным глазом. Если, к примеру, нашим ракетчикам приказывают окопаться, то они действительно берут лопаты и зарываются в землю, да так что пыль столбом. Поможет это или нет? Отдельный вопрос, только вот американские книжные дети в аналогичной ситуации в лучшем случае живописно выложат из мешочков с песком кое-где на своей позиции нечто в стиле кино про времена Ватерлоу и королевского стрелка Шарпа и ничего более. Правда, если припомнить, что сборка королевской p 7 перед пуском продолжалась и вовсе в течение не менее двух недель, начинаешь понимать, что тогда ракеты были весьма неторопливым и не слишком надёжным видом оружия, и генералы в 1960-е всё ещё делали главную ставку не на них, а на большие стратегические бомбардировщики с водородными бомбами на борту. Сел, полетел, сбросил. Продавленная в траве многочисленными грузовиками и тягачами грунтовая дорога уходила направо, чуть в сторону от пусковой позиции на безопасном расстоянии от которой действительно стояли в некоем правильном порядке, по-моему крестом, если посмотреть сверху, несколько массивных кунгов и на грузовиках и прицепных, заставившими вспомнить фантастическую живопись тех лет большими антеннами на крышах. Рядом с ними торчали вкопанные в землю суставчатые металлические мачты с еще более хитрыми антеннами. Там была даже пара направленных куда-то в зенит ажурных параболиков, не иначе, как для наблюдения за ракетами в полёте, от которых кунгом змеились ручейки толстых кабелей разного цвета. Возле стоящего чуть в стороне от других фургона были припаркованы несколько уже знакомых джипов М-38А1. Странно, но людей вокруг этого командного пункта я в сгущающихся сумерках как ни старался, не рассмотрел. Копошащиеся на заправочной станции ракетчики остались позади, а вот впереди почему-то не было ни одного человека. Это было странно и явно не к добру. — Ну и куда теперь? — спросил я напарницу. — Вон туда, — указала она на Кунг возле импровизированной парковки и тут же предупредила. — Будьте готовы ко всему. В зеркало заднего вида я видел. — Как? — сказав это. Она достала из подлежащего на заднем сиденье рядом с ней аккуратно свернутого бежевого плаща ствол, массивную берету калибра 9 мм с вместительной обоймой и глушителем. Потом перекинула через плечо ремень сумочки, где у нее был полный набор спецсредств и прочих причиндалов. Я посмотрел на часы, было 18.42 по местному, и свернул туда, куда она указывала, остановившись у, как выяснилось, вблизи, самого большого здесь прицепа. Этот кунг действительно поражал воображение, заставляю вспомнить то ли фуры с астраханскими арбузами из детства, то ли передвижной зоосад или жилые вагончики цирка Шапито примерно из тех же времен. Таскать этакое двухосное угробище явно мог только очень мощный тягач вроде какого-нибудь Даймонда, примерный аналог наших кразов тех времен. Массивная железная коробка зеленого цвета с белыми звездами, маркировкой ЮСАМИ и 46 ой артиллерийской группы армии США на бортах, снаружи там и сям какие-то лючки, коробчатые наделки и непонятные жалюзи, просто загораживало пейзаж. И, словно для масштаба, рядом с Кунгом была развернута здоровенная мачта связи, похожая на нечто железнодорожное. На станциях, подобно, обычно громоздят под ночное освещение. Дальняя от нас дверь прицепа, похоже, была заперта, а вот ближняя судя по опущенной на землю лесенке подножки и пробивавшемуся сквозь узкие прямоугольные окошки под самым потолком фургона тусклому свету, открыто. И самое интересное по-любому находилось внутри. Заглушив мотор, я отметил для себя, что один из стоявших здесь джипов оснащен пулеметом «Браунинг» винтовочного калибра на вертлюжной турели, а остальные машины вооружения не имели. Реакции на подъехавший автомобиль с дипломатическими номерами по-прежнему не было никакой. И это продолжало неприятно удивлять. Неужели внутри совсем никого? Моя напарница вылезла из машины первой, а я, вытащив из бардачка пистолет с глушителем, полный брат-близнец ее береты, и оставив на всякий случай ключи в замке зажигания, направился следом. Реакции на хлопанье дверей Доджи тоже не последовало или халтурно службу несли, или явно что-то случилось. Кэтрин, во все том же образе миссис Кеннеди, держа пистолет в опущенной правой руке стволом вниз, прошла десяток шагов по жухлой осенней траве и, стукнув каблуками туфель покрашенному по железу ступенек, внутри опять никакой реакции, решительно взяла за ручку входной двери. То, что первое входила она, было понятно и логично. Если те, кто сидел внутри, Сначала увидят всемирно узнаваемую женщину в штатском, а тем более первую леди США, явно растеряются и погодят стрелять, дав нам какую-никакую фору в возможно предстоящей дуэли. Левая рука моей напарницы рванула запор на себя, железная дверка распахнулась практически бесшумно и мы оказались внутри типичного места, откуда в те времена начинали большие и малые войны. Войдя в пахнущее свежей краской, канифолью, горелой изоляцией и нагретым железом пространство командного пункта, я встал за спиной Кэтрин, не определивший сразу, что мне надлежит контролировать в первую очередь. Оставшуюся позади входную дверь или же то, что впереди? Хотя впереди все было ожидаемо. Под потолком и на стенах под круглыми пластмассовыми плафонами горело синеватое дежурное освещение. Внутри Кунг выглядел совершенно в стиле почти забытой ныне советской пионерской фантастики, одновременно давая хорошее представление о том, как выглядела электроника в 1950-е, 1960-е годы, в те самые времена, когда отдельные умники силились понять, сможет ли паровая машина мыслить. Короче говоря, это был прямо-таки целый многоцветный мир, собраны в весьма ограниченном объеме. Примерно тоже можно было ощутить, посмотрев с тыла внутрь очень старого телевизора со снятой задней крышкой. Правда, фон был казенно невеселый, серый, хотя и разных оттенков. Светло-серый цвет стенок, потолка и панелей переходил чуть более темное, серо-синее, синтетическое, похожее на линолеум покрытие на полу. Три кресла были очень далёкими предками тех, что в моё время заполонили конторы и офисы. Низкие, без подголовников, широкие, с возможностью кругового вращения на крестообразном основании. Каркасы подставки сиденья были явно алюминиевыми. Само сидалище и спинка – чёрная кожа, причём, возможно, незаменитель. В крайнем слева кресле спиной к нам сидел, уткнувшись мордой в панель перед собой, явный труп, придававших ему сходство с укурившимся в усмерти джеем массивных наушниках с капрайскими нашивками на рукаве формы форме на рубашке. Здешние экраны были массивны и многочисленны, прямо как в рубке звездолета из Большого космического путешествия. Для полноты картины не хватало только фальшивых панорамных иллюминаторов. Четыре довольно больших экрана, похожих на телевизионные, не иначе как для передачи телеметрических данных ракет, и десяток более мелких, зеленоватого оттенка. Для чего нужны были эти последние, фиг его знает. Наверное, какие-нибудь РЛС, благо антен вокруг натыкано с избытком. На дальней боковой стене выделялся металлический скаф с двумя здоровенными бобинами магнитной пленки под закрытой органическим стеклом передней стенкой. Ну, явно продвинутая записывающая аппаратура тех времен. Из всех стен торчали угловатые, квадратные или прямоугольные блоки-модули, щедро украшенные торчащими из них ровными рядами цилиндрическими донцами от непонятно чего, а также похожими на пузырьки от лекарств стеклянными пупырышками радиоламп самого различного размера. Кружок юных радиолюбителей – мля. И кругом пульты, утыканные кнопками, тумблерами, переключателями и цветными лампочками-индикаторами. В старом фантастическом фильме эта радость эпилептика производила его солидное впечатление, особенно если бы ритмично моргало разноцветными огоньками в кадре. Но как они тогда, в реальной жизни, во всем этом лампово-перфокартном хозяйстве вообще разбирались, даже не знаю. Затрудняюсь себе представить. Тем более, что у нас это все давно отмерло на клеточном уровне. Но самое главное, что я понял едва войдя, Роковой пуск, если он и состоится, будет произведен явно не отсюда. На это указывало то, что экраны, похоже, были отключены и светилось от силы треть лампочек и индикаторов. Опа! Кроме трупа Капрала в кресле, на полу обнаружились еще три жмура в мундирах, в том числе один с двумя металлическими планками на погонах в форменной рубашке с галстучком. Капитан, стало быть, видимо он тут старший, был. А где тот самый? Самый главный здесь, господин майор? Вообще непонятно. Впрочем, живые тут тоже наличествовали. Над трупами обнаружились два излишне молодых и щуплых для американских солдат хлопчика в явно великоватой полевой форме армии США. Один оседлал правое кресло за массивным пультом, а второй шарил по стенным шкафам и полкам, явно что-то искал. В его блудливых ручонках и на третьем кресле я разглядел несколько казенного вида папок в клеенчатых обложках. Тишина продолжалась какие-то секунды. Хотя мне показалось, что я разглядывал потроха и обитателей этого кунга минут десять, никак не меньше. Если эти двое и ждали каких-то гостей, то явно только своих. Когда они увидели нас, последовала короткая и немая сцена, во время которой один из наших противников уронил папки на пол, а второй резко развернулся в кресле лицом к нам. При этом, выглядевшее очень массивным, кресло даже не заскрипело. И сразу же, как и ожидалось, на их незапоминающихся лицах появились совершенно одинаковые и оттого даже комичные гримасы изумления. Кажется, они тоже узнали вошедшую даму. А когда в вас целится из большого пистолета с глушителем сама миссис Кеннеди, это сильно. Соображая, не едет ли у них крыша, юнцы замерли на несколько мгновений, и именно их им и не хватило, когда сидящий в кресле парняга, кажется вполне поняв, что с ними происходит все-таки что-то явно не то, наконец потянулся к лежащему на металлическом столе угловатому автомату М3, с навинченным на ствол глушаком. В этот самый момент Кэтрин молча влепила ему две пули в левую сторону груди. Он мгновенно потерялся, завалился в кресле куда-то на бок и чуть вперед, и бесшумно умер в этой позе, тут же став неотличимым от остальных покойников. Его чуть более везучий коллега удивленно открыл рот, понимая, что кисло завонявший порохом ствол береты уже смотрит прямо на него, И до своего оружия он уже ну никак не дотянется. Тем более, что никакой кобуры у него не было ни на поясном ремне, ни под мышкой. Внутренние карманы его форменной куртки тоже выглядели явно пустыми. При более подробном рассмотрении морда лица у него оказалась действительно очень юной. Из тех, что только начинают бриться. И какой-то типично немецкой. Но на военного он не был похож категорически. Интересно выглядела болтавшаяся на его груди поверх заокеанского армейского образца зеленой майки цепочка с каким-то довольно массивным медальоном белого металла. Серебрушка? Или что попроще? Присмотревшись получше, я рассмотрел на бляшке медальона профиль какого-то бородатого деятеля. Не лысый. Значит, точно не Володя Ульянов. Чегевара Сразу нет. Староваты без беретки. Да и рановато поскольку небритый команданте превратился в бренд икону лишь после того, как погиб, пытаясь поджечь Боливию в октябре 1967 года. Тогда кто? Антон Павлович Чехов, Петр Ильич Чайковский, Михаил Иванович Калинин, советский всесоюзный староста и на груди юного бунтаря из благополучно буржуазной ФРГ? Хрень какая-то! А потом как-то рывком до меня дошло. Это же портрет Льва Троцкого. Точно. Тогда получается, что это точно какие-то ультралеваки. Ведь никто другой в те времена ни за что не нацепил бы на себя подобную бижутерию с рожей Лейбы Бронштейна. Руки и не с места, а то колено прострелю. Произнесла, прервав мой поток сознания, напарница на английском, без паузы повторив это же предупреждение и на немецком. Да можно было и не приказывать. Неизвестный юнец и так, что называется, выпал в осадок, увидев, как его дружка деловито застрелила американская первая леди. «Где остальные?» – спросила Кэтрин по-немецки, держа его на мушке. «Кто-кто?» – переспросил на том же языке, явно попытавшись закосить под дурачка наш новый знакомый. «Чем-то это напомнило мне одну из сцен, раздерганного на цитаты фильма «Жмурки». «Стало быть, все-таки немец. Ну да, чуть позже именно такие попрут в красные бригады и прочие подобные боевки. Все знакомо». «Остальные – это те, вместе с кем вы сюда проникли», – объяснила моя напарница, демонстрируя безграничное терпение и выдержку. «Везде», – неожиданно нагло заявил юнец. «Он то ли пытался напугать нас, то ли просто тянул время». Как и откуда именно ваша банда собирается запустить ракеты? Задала вопрос Кэтрин, проигнорировав его угрозы. Откуда вы? Опять попытался ответить вопросом на вопрос юный троцкист, хоть и был родом явно не из Одессы. При этом было видно, как он напрягся при последней фразе. Это не важно. Отвечать или застрелю, пригрозила моя напарница. Сопляк чуть повернул голову глянув на циферблат небольших, вмонтированных в стенку часов. Сейчас должно отрубиться освещение, сразу же включат аварийный генератор, и вот тогда пойдет команда на пуск. Как мне показалось, с плохо скрываемой гордостью заявил юнец. И где они? Откуда именно пойдет команда на запуск? Говори, или умрешь. Из резервной батарейной кабины управления, с другой стороны пусковой позиции. Метры в семистах левее нас. Под маскировочными сетями стоят два трехосных грузовика с фургонами. Пуск будет из одного из них, того, который с антеннами. «Хорошо. Сколько у нас времени?» – спросила Кэтрин. Юнец открыл было рот для ответа, но в этот самый момент погас свет. В темноте я услышал нервный смешок со стороны сопливого террориста. Потом какое-то лихорадочное движение в той же стороне. В темноте два раза хлопнул пистолет в руке Кэтрин, мягко упала на пол тело. А через секунду где-то в отдалении загудел генератор, лампы внутри Кунга мигнули и зажглись, стало светло. Наш оставшийся вечно юным собеседник лежал на полу лицом вниз. Судя по слегка сдвинутому с места М3, он явно попытался схватить автомат, но не успел. А потом поблизости без всякой паузы завыла сирена. Черт! «Времени уже нет», — заявила Кэтрин. «Похоже, сыграли боевую тревогу. За мной!» Сказав это, она с поразительной легкостью схватила со стола тяжелый автомат и устремилась наружу. «Командир в данном случае, конечно, я, но соображала она явно быстрее и возражать смысла не имела. Я выскочил на свежий воздух первым. Действительно, воюще квакала сирена», а суеты вокруг пусковой позиции стало заметно больше. Запустили обратный, стартовый отсчет, очень похоже на то. Между тем Кэтрин резво перекинула два чемодана из багажника Доджа, стоящий поодаль оснащенной пулеметной турелью М38А1. Чемодан это тебе зачем? Изволил удивиться я. Затем, что долго разгуливать в нынешнем облике нам с вами категорически не рекомендуется а костюмерной или магазина одежды под ближайшим кустом не предусмотрено. «Запрыгивайте, командир!» – пригласила она, как-то слишком легко бросив автомат на переднее сиденье и садясь за руль. «Давайте за пулемет!» Вскочив в кузов джипа и схватившись обеими руками за турель, я успел заметить еще висевшие на спинках передних сидений казенные брезентовые сумки для боеприпасов и прочих необходимых причиндалов а также вертикально закрепленный в гнезде, рядом с сиденьем водителя, карабин М1 Гаранд. Таким образом, волын у нас набирался избытком, а вот патронов к ним вряд ли было много. Следующие секунды Кэтрин дала по газам, и джип понесся вперед, не зажигая фар. Мы, объезжая отдельно стоящие кусты и деревья, Насчет уборки всего лишнего по периметру огневой позиции штатовские вояки явно не заморачивались. Хотя зачем это они будут рубить или пускать под нож бульдозера, взятые в хоть и долгосрочную, но все же аренду ФРГшный лес, за который Пентагону потом, чего доброго, придется и платить, ехали в указанном покойным юным почитателям Троцкого направлении. Где-то позади нас неожиданно треснуло несколько одиночных выстрелов. Навстречу нам пробежали американские солдаты, часть из них в касках и при оружии. Потом проехала пара джипов. Интересно, чего они могли подумать, увидев первую леди США за рулем джипа? Хотя в сгустившейся темноте ее лица было явно не разобрать. Хотя и сам факт того, что какая-то неизвестная баба разъезжает на явно угнанном джипе по ракетной позиции, должен был насторожить местных вояк. Но за океанским ракетчиком было явно не до каких-то там баб и подполковников, и пока что ничего плохого для нас вокруг не происходило. Ну хотя, то есть как ничего не происходило? Вообще-то очень даже происходило. Поскольку баварский лес вокруг нас мелко и противно затрясся, а на пусковой позиции за нашими спинами раздалось резкое «тыдыдых», Потом все перешло в басовитый гул и громкое змеиное шипение. Надеясь не выпасть за борт, я обернулся. Над землей, в сторону от ракет, расходились облака мутного дыма, пыли и каких-то заметно фосфорицирующих испарений. А где-то в глубине, подсвечивая эту картинку изнутри в красно-оранжевые тона, разгорался огонь. Вертикальные столбы ракет при этом приподнялись в этом бурлении огня и дыма, начав медленно и неумолимо ползти вверх. Выходит, разные там полетные задания они в головке ракет уже ввели, а это в те времена было ой как не быстро. и сейчас действительно пошла команда на запуск. Конечно, теперь война все спишет, но это означает, что мы не успели, и по большому счету грош цена всем этим нашим импровизациям. Ракеты, от позиций которых мы медленно удалялись, уходили все выше вверх, стараясь не оторваться от бьющегося в моих руках, словно в паркинсоне угловатого пулемета, и не свалиться с трясущегося на ухабах джипа, сломав при этом шею. Я, навалившись всем телом, развернул турель, насколько смог, назад, и, грязно матерясь про себя, пустил длинную очередь в сторону взлетающих в уже практически ночное небо, серебристо-белых сигар. Прекрасно понимая, что вторая моя очередь будет уже совершенно бессмысленной, да и расстояние почти в километр все-таки великовато для призовой стрельбы из такого пулемета. То есть никакой абсолютной уверенности. А шансы даже не 50 на 50, а вообще хрен знает какие. И прибавьте к этому совершенно бессмысленный расход боеприпасов. Ну, играющимся со спичками дуракам вроде меня, как известно, иногда везет. И, кажется, я все-таки попал. Шнайпер, блин. И что-то там вдалеке, заклубящейся пеленой дыма, вдруг обнадеживающе пыхнуло. К звуку взлетающих ракет прибавилось еще какое-то бшидысь. И огонь стал каким-то более ярким. Ну, правильно. У залитых под пробку взрывоопасным жидким топливом ракет тонкая дюралевая обшивка, и даже одной, удачно попавшей пули хватит за глаза, чтобы адская жидкость из продырявленных баков весело потекла вниз, прямиком в пламя работающих дюз. А через пару секунд я уже увидел, что три ракеты окончательно уходят в зенит на огненных столбах, поднимаясь вертикально вверх по баллистической траектории, а вот четвертый из карандашей — теперь больше напоминавший очень большое, ярко-горящее бревно, замедлил свой подъем и стал валиться куда-то вниз и в сторону, как раз примерно туда, откуда мы приехали. Сколько раз такое показывали в хронике про неудачные испытания на заре ракетостроения, а вот в натуре вижу такое впервые. Да, абзац американской военщине по крайней мере локальный в масштабах отдельно взятой долины на секунду мне стало нехорошо в самой падающей ракете полтора десятка тонн топлива а ведь там на земле я видел неслабое скопление полных цистер с кислородом и этанолом не считая автомобильного бензина и всего остального это же фуганет так что мало никому не покажется и как то запоздало Где-то на периферии сознание мелькнуло, а ядерная боеголовка Редстоуна точно не сдетонирует. Ведь если она таки жогнет, мои приключения здесь на этом и закончатся. А вдобавок злые люди из будущего лишатся уникального биообъекта, поскольку моя напарница в этом случае тоже ну никак не уцелеет. Нет, через пару секунд стало ясно, что боеголовка все-таки не взорвалась. А я не превратился в быстро обгорающий до состояния скелета аналог Сарочки Коннор. Только я держался не за проволочную сетку, а за пулемет. И нас при ядерном взрыве точно сдуло бы нахрен вместе с джипом. Как пелось в древней пародийной песне. Сгорала, падая ракета, и от нее бежал расчет. Кто хоть однажды видел это, тот хрен в ракетчики пойдет. В данном случае в американские ракетчики. Продрявленный мной превратившийся в огненный шар Редстоун, наконец рухнул на землю. Взрыв был такой, совершенно дурной силы, что я, находясь на расстоянии более километра от него, ощутил сильный жар. Стена жидкого огня поднялась до верхушек деревьев, и на фоне сжирающего все пламени обозначились темными контурами горящие машины, бегущие в разные стороны маленькие фигурки в ОЗК и без, несуразной конструкции стартовых столов. Бахнуло еще несколько выстрелов, но теперь было непонятно, осмысленная эта стрельба или просто взрыв в огне боеприпасов. Тем более, что все заглушили начавшиеся вторичные взрывы. Но остальные три ракеты все-таки улетели на предписанные программы цели, превратившись в маленькие светящиеся точки. Три это меньше, чем четыре. Но что толку? Блин, теперь они неизбежно упадут на какие-то города или военные объекты Восточной Европы, а это означает, что полномасштабная война начнется через считанные минуты, в лучшем случае часы. В то, что после тройного ядерного удара кто-то всерьез поверит в случайность происходящего, верилось как-то слабо. «Командир, это было крайне неосторожно с вашей стороны!» Прокричала по-русски, не отрываясь от баранки моя напарница. Ведь была некоторая вероятность детонации боеголовки. Но в том, что она в итоге просто разрушилась, тоже нет ничего хорошего. Взрывы и пожар разнесут плутоний далеко по местности. С точки зрения заметания следов, все получилось неплохо. Но лучше не тратьте больше патронов на подобное. Учить меня вздумала, засранка двухсотлетняя но чисто инстинктивно глянув на свои хитрые наручные часы, я увидел, что их браслет не белый, а какого-то более темного оттенка, желтого или даже оранжевого. Точнее, в красноватом полумраке было не рассмотреть. Выходит, не врала. И, словно в подтверждение ее слов, в огне дружно бабахнули цистерны с топливом. Грибовидное облако пламени расцвело в темном небе, и пожар перекинулся еще дальше, на сразу же занявшиеся деревья вокруг пусковой позиции, а задние колеса нашего джипа, как мне показалось, приподняло над землей. Потом низко над долиной прошелестело и упало, ломая деревья, где-то левее нас, что-то бесформенное. Приглядевшись, я понял, что это, скорее всего, остатки армейского двух с половиной тонного грузовика. Нифига себе моща! нет. Трелять в ту сторону более точно не требовалось. Тем более, что я, откровенно говоря, несколько зассал от пиротехнического эффекта, произведенного единственной пулеметной очередью. Впереди нас, наконец, возникли искомые грузовики с кунгами и антеннами, частично действительно спрятанные под маскировочными сетями. Благодаря разгорающемуся пожару видимость улучшилась, и теперь было видно почти как днем. Опять почти цитата из песни про безымянную высоту и падающую ракету. Из ближней машины при нашем приближении выскочили пять человек в американской форме, которые начали полить по нам из пистолетов. Джип двигался, руки у них тряслись, и все уходило в белый свет как в копейку. Судя по их нервному состоянию, падение ракеты с последующей иллюминацией в их планы точно не входило. Моя напарница прокричала что-то неразборчивое, Открыв огонь из пистолета и не выпуская при этом руля из другой руки. Я все понял правильно и надавил на спуск пулемета. Да чего же нелепая железка этот браунинг. Прямоугольная коробка с трубкой, утыканного дырочками воздушного охлаждения ствола. От моей длинной очереди в траву, словно подрубленные, легли все пятеро. Но в тот самый момент, чуть левее, из-за второго кунга выехал на большой скорости открытый джип. Такой же, как у нас М38А1, только без турели. В нем сгрудились пятеро прикинутых под среднетипичных американских солдат персонажей, трое из которых все так же беспорядочно стреляли по нам из своих пистолетов. И понеслись они, направляясь, разумеется, не в сторону въездного КПП, где сейчас горело в химическом огне даже то, что не должно гореть, а в прямо противоположную, туда, где метров в пятистах начинался нетронутый пожаром темный лес. «Это они!» – заорала Кэтрин, выворачивая руль и направляясь прямиком за шустрой пятеркой. Реплику насчет «это они» я понял так, что трое из пятерых в этой машине, именно те, на охоту за кем мы были нацелены с самого начала. Ну вот и встретились. И, невольно подбадривая нашу прыть, Где-то позади продолжили взрываться топливные цистерны, боеприпасы и еще бог знает что. Из пожара с противным свистом, словно чудовищная шрапнель, разлетались во все стороны какие-то горящие железки самых различных размеров и форм, поджигавшие лес и траву. А периодически ударявшая мне в спину взрывная волна бодрила еще больше. В общем, началась практически классическая погоня в стиле «берегись автомобиля». Один джип бежит, второй догоняет, только с поправкой на пересеченную местность. У них в этой Баварии сплошь холмы да горы. Водительские способности моей напарницы, которая умудрялась объезжать встречные кусты и деревья, вызывали восхищение, чего нельзя было сказать о моих стрелковых достоинствах. Пассажиры джипа впереди опорожняли в нас обойму пистолеты с поспешностью вполне достойной спагетти вестернов. А я, понимая, что пулемет может захлебнуться в любой момент, а запасной ленты нет, отвечал им из Браунинга, насколько мог коротко. Впрочем, одна из моих не слишком точных очередей все-таки нашла свою мишень. Один из пассажиров как стоял, пригнувшись с пистолетом в руке, так и вывалился за борт преследуемого нами джипа в траву, оставшись лежать там в неудобной позе. Судя по тому, что мы не сбавили ход, Это не был кто-то из наших непосредственных клиентов. А так, очередной сопутствующий мусор. Примкнувший к ним ультралевый экстремист, то есть. Скорости преследуемые не сбрасывали, мы тоже. Как моя напарница различала дорогу в этом подсвеченном пожаром, по мере удаления от которого становилось все темнее, полумраке, я вообще не понимал. При этом, пока не кончилась обойма, она еще и стреляла из пистолета, одновременно ведя машину. И, кажется, даже попала. По крайней мере, после ее очередного выстрела из преследуемого джипа выпал еще один человек. И вот тут мы совершенно неожиданно и резко затормозили. Да так, что я, поминая в суе неизвестных женщин с пониженной социальной ответственностью, оторвался от спуска нагретого суматошной пальбой пулемета и полетел грудью на спинке передних сидений. Прежде чем я поднялся на ноги, Кэтрин выскочила из джипа, на бегу сменила обойму в берете и всадила в неподвижное лежащее на земле лицом вверх тело штук пять пуль, целясь в том числе в лицо и голову. Подробности я не видел. Покойник смотрелся одним сплошным темным пятном. «Это один из них?» – уточнил я на всякий случай, едва отдышавшись. «Да!» «В следующее мгновение моя напарница метнулась обратно к джипу». Выхватила из висевшей на спинке водительского сиденья брезентовой сумки американскую гранату-лимонку, я чисто автоматически вспомнил тип гранаты. Кажется, МК-2. Сдернула кольцо, отпустила скобу и положила ребристый кругляш на грудь трупу. Потом запрыгнула обратно на водительское сиденье и надавила на газ. Учитывая, что бегала она на каблуках, прыть была продемонстрирована откровенно нечеловеческая. Ходу только и вырвалась у меня, хотя эта шоферша прекрасно знала свое дело и без команд с моей стороны. Слава богу, я успел верно просечь, что именно она хочет сделать, и за секунду до того, как мотор загудел вновь, я успел подняться на ноги и снова ухватиться за пулемет. Гонка продолжилась, а скорый взрыв гранаты и шелест осколков за спиной показались мне какими-то неубедительными. Когда они попадают непосредственно в тебя, любой осколок или пуля критически не воспринимаются на фоне царившей вокруг какофонии Насчет лимонки вполне понятно. Раз есть приказ максимально затруднить последующую идентификацию трупа, мы этот приказ четко выполняем. Или кто-то будет спорить, что взрыва гранаты в подобном случае недостаточно. Хотя после того, что учинила в этом лесу упавшая ракета, Очень многих придется собирать и опознавать по мелким фрагментам. Разумеется, если у американцев теперь вообще будет время на это. Правда, на этом нами было потеряно некоторое время. Теперь джип с тремя преследуемыми довольно сильно ушел вперед. Его фары мелькали среди деревьев, на уходившей все дальше в лес, то ли просеки, то ли едва намеченной дороги. Через пару минут мы на хорошей скорости проскочили через убранный явно заранее примерно десятиметровый кусок проволочного забора, в стороне от которого лежал трупак с хорошо заметными даже в темноте белыми буквами МП на каске. Сняли часового, и срезали проволоку перед самым пуском, так что никто не хватился. Дальновидные они, ребята, эти плохиши прошлонафты. Вот только нас они, похоже, не предусмотрели. Думали, что уйдут чисто, без погонь со стрельбой и прочего шухера. Иначе точно посадили бы у прохода парочку автоматчиков. «И где они?» – крикнул я. «Впереди! Вы что, не видите?» Ответив мне подобным образом, Кэтрин прибавила скорость. Деревья мелькали в пугающей близости от передка нашего джипа, а вдали стал слышен неожиданный, но очень знакомый звук. И я поймал себя на мысли то больше не вижу светового мельтешения впереди. Через пару минут мы, в почти полной темноте, выскочили на довольно широкую поляну и остановились.